Глава девятая Не могу сказать, что это было просто, но от преследователей мы оторвались. Напрями к городу не пошли, свернули в Чищобу, потом наткнулись на впадавший в болото ручей и двинулись вверх по течению по колено в студеной воде. Несколько раз случались стычки с лесными обитателями, но удавалось расправляться с ними, не поднимая лишнего шума. Я больше не сдерживался и сходу пускал в ход боевые заклинания, «Да и Каин от меня не отставал». «Но вот дальше...» «В получасе ходьбы от Анштерна мы сделали привал в тёмном сыром овраге с густо поросшими ельником склонами, расселись на замшелых валунах, перевели дух, и Каин спросил...» «И что теперь?» Я обратил своё внимание на Изабеллу и уточнил. «Далеко отсюда, до лагеря эльфов. Минут 20 предположила та. «Но, котик, не забывай, там магическая сигнализация, близко не подобраться». «Головы зомби!» — усмехнулся я, дождался кивка и вытянул из чехла скальпель. «Сможешь разместить еще одну голову в непосредственной близости от охранного периода. Так, чтобы тебя не заметили». Изабелла немного поколебалась, затем кивнула, но как-то очень уж неуверенно «Ты и в самом деле собираешься?» Начала было она и замолчала, закусила губу, о чем-то напряженно размышляя. Я смерил её пристальным взглядом, потом завалил мёртвого волкодава на бок и принялся отрезать ему голову, благо обладал навыком вивисекции. «Я у пиявки всякого насмотрелся», прокомментировал мои действия Каин. «Но ты ей фору дашь. Вы, некроманты, точно чокнуты». Кто бы говорил. Не остался я в долгу и надавил. Загнал остриё скальпеля меж позвонков. Существовал немалый риск, что отделение головы от туловища попросту прикончит зомби. Но меня, если уж на то пошло, такой расклад тоже вполне устраивал. Уверен, Зейб даже не задумается, почему голова его питомца, в отличие от остальных, совсем-совсем мёртвая. Ну да, от своей задумки стравить шайку принца с эльфами я отказываться не собирался. Вот и решил воспользоваться отличной возможностью подлить масло в огонь. По словам Изабеллы, выходило, что наши оппоненты и без того не людей недолюбливают, а уж после такого оскорбления их и вовсе должен праведный гнев обуять». На то и делался расчёт. Позвоночник хрустнул, силовые каналы начали распадаться, но непосредственно перед хирургическим вмешательством я задействовал способность поводырей мёртвых и влил в зомби предельное количество магической энергии. Поэтому голова продолжила существовать отдельно от тела, разевала пасть и таращилась налитыми кровью глазами. Я сунул её в мешок и протянул Изабелле. «Сюда потом не возвращайся, тебя никто не видел», «Проверь кладбище, поговори с горбуном. Если он будет занят, возьмёшь телегу и заберёшь нас отсюда». «И что дальше?» «Накроемся дерюгами, притворимся трупами». «Кому-то даже притворяться не нужно», — пошутил Каин. И Нео напряжённо засипел. Пришлось даже украдкой показать ему кулак. «Тебе на кладбище возвращаться не обязательно», — сказала Изабелла эльфу, закинув мешок с головой пса за спину. Тот только плечами пожал. «Видно будет?» «Всё прошло без сучка, без задоринки». Сначала пришло сообщение об успешном размещении головы, а примерно час спустя Изабелла прикатила на телеге и загнала ту на небольшую полянку неподалёку. В повозке, к слову, уже лежали три безжизненных тела, очевидно, подобранных по дороге сюда. «Ну как?» — поинтересовался я, не спеша присоединяться к покойникам. Ночью заявился десяток эльфов. Рейнджеры при поддержке некроманта. Была ещё парочка друидов. Но главное там именно некромант. «Нехорошо получилось», — проворчал Каин. Я кивнул, а Изабелла продолжила рассказ. «Кладбище нейтральная территория. Они его просто обыскали, ничего не ломали. Потом убрались, только двух наблюдателей оставили. Как начали привозить покойников, их выставили за ворота. Когда я уезжала, они так и стояли на улице. К тебе не цеплялись?» «Нет». «Ладно, едем». Мы забрались в телегу и накрылись грязной дерюгой. Наверное, от неё и трупов страшно смердело. Очень уж потешно зажимал нос Каин». А вот ни мне, ни тем более Нео запах мертвичины не мешал. Честно говоря, с учётом маски чумного доктора я его особо даже не ощущал. Но, думаю, и безонной дорвотных позывов дело бы не дошло. Если уж в реальной жизни профессиональная деформация психики у людей случается, то что об игровой вселенной говорить? Тут же и вовсе цифровые аватары под условия внешней среды прогибаются. На кладбище заехали без всяких проблем. У наблюдателей, как видно, и мысли не возникло, что смотритель кладбища вернется в собственные владения в виде трупа и среди трупов. Горбун тоже излишнего любопытства не проявил, так и продолжил копать могилу. Изабелла отогнала телегу к сараю, и мы проскользнули в его распахнутую дверь, с облегчением перевели дух. И если Каин просто радовался относительно свежему воздуху, то нам с Нео полегчало совсем по иной причине. Просто ни кожаное одеяние, ни дерюга надёжной защиты от солнечных лучей не являлись. В силу чего мой мёртвый компаньон заработал двухкратный штраф к восприятию, и его собственные запасы благодати подошли к концу. Вот уже несколько часов я поддерживал существование Нео, от чего, честно говоря, давно успел отвыкнуть. Но а тут отпустило. После мы сволокли в покойницкую мертвецов, тогда Изабелла и отозвала меня в сторону. «Отряд Зейба уже должен был добраться до города», — заявила она. «Ни друзей, ни союзников у них тут нет. Так сразу выйти на эльфов не смогут. Попробую их перехватить. Если что, именно ты, точнее твой Нео, проследил за некромантом. Попытаюсь свести тебя с Зейбом». «Хорошо». «И вот ещё что, котик», — шепнула Изабелла, ухватила меня за лацкан плаща и притянула к себе. «Избавься от Каина». Я решил, будто ослышался. Снял маску и столь же негромко спросил. «В смысле? Он нам больше не нужен и может стать помехой. за и по его люди — расисты. Если с нами будет эльф, разговора не получится. Нас не воспримут всерьез. И ты никакой не колдун или жрец. Ты воин, понял?» Воин из меня был примерно такой же, как и балерина, но этот момент я пропустил мимо ушей. «Ты что несешь, лисичка? Что значит избавься? Да ты сама его к делу привлекла!» Он был нужен, а теперь мешает. Займись этим, котик. Возьми на себя. И что мне сделать? Да что хочешь. Хочешь, попроси уйти. Хочешь, отвежи от точки возрождения и ткни ножом в спину. Выбор за тобой. Но эту проблему надо решить. Изабелла ухватила лошадку за вожжи и повела её за собой. А я выдохнул нехорошее слово и ушёл в сарай. Избавиться от эльфа? Вот же дура набитая. «Можно подумать, это сейчас самая главная наша проблема». «А что насчёт Нео? Он хоть и человек, но человек мёртвый. Не стоило питать иллюзий на этот счёт. Ни плащ, ни маска с широкополой шляпой надолго никого в заблуждение не введут. Видел я головорезов Зейба. Был среди них и следопыт, и лучники. А у этой публики с восприятием полный порядок. Разоблачение неизбежно». «Дерьмо», — выругался я и позвал Нео за собой. «Идём в операционную. Живо» а уже там разжёк факелы и коротко бросил. «Раздевайся!» Мой мёртвый компаньон скинул плащ на скамейку, расстегнул красный мундир, который так и продолжал носить под верхней одеждой, и улёгся на стол. Он всё знал наперёд и потому от вопросов воздержался, а вот Каина так и распирал от любопытства. «Очередное улучшение кадавра?» — уточнил он. «И что на этот раз?» «Сердце!» Ответил я и несколькими движениями распорол стягивавший разрез на животе мертвеца стежки Действовал я уверенно и быстро. И в первую очередь из-за обуревавших меня сомнений. Получится ли? А если получится, то каким будет исход? Стоит ли городить весь этот огород вовсе? Но нет. Риск был пусть и велик, но при этом, как мне казалось, совершенно оправдан. Это все и решило. Я выудил из инвентаря сердце вампира, И Каин восхищенно присвистнул, оценив грандиозность моего замысла. Сердце не было ни живым, ни мертвым. Оно подрагивало в руке, при этом казалось холоднее куска льда. Его переполняла игровая магия, и неспроста. Это была квестовая вещь, предназначенная для игрока, а не для компьютерного персонажа. Не произойдет ли отторжение программного кода? Ну да сейчас узнаем. Мне уже доводилось пересаживать сердце, и порядок действий был знаком, «Скальпель давал неплохой бонус к вероятности успешного завершения хирургического вмешательства, а еще я находился в собственной операционной и все равно волновался так, что дрожали руки. Да, формально мои навыки соответствовали озвученным в описании органа требованиям, но между теорией и практикой подчас пролегает бездонная пропасть». Я вздохнул и сделал еще один разрез под прямым углом к предыдущему, затем отогнул брюшину. Получившееся отверстие позволило просунуть внутрь руку, и мне показалось разумным для начала попытаться поместить сердце в грудную клетку, именно через дыру в диафрагме, а не ломать ребра. Возможно, всё пойдёт на смарку на самой ранней стадии, и не придётся увечить Нео. Усилием воли удалось отогнать от себя дурные мысли в надежде на то, что условности игровой механики не потребуют проводить полноценную операцию. Наивно уповать на удачу, но исключительно на удачу никто. И не уповал. «Посвети», — попросил я Каина. Тот снял со стены один из факелов и встал сбоку так, чтобы смола капала на пол, а не мне на спину. И уж тем более не прямиком в потроха Нео. Я вслепую попытался расположить сердце в грудине Нео должным образом. Повернул раз, другой, а потом вдруг всё случилось само собой. Словно в моей руке был гаджет, а вены и артерии выступали всего лишь магнитными клеммами зарядного устройства. Раз и готово. Тогда-то и снизошло озарение. Сердце предназначалось для меня и только для меня. Никто другой не обладал должной совместимостью с этим квестовым артефактом, но и лежавшее на столе тело тоже в какой-то мере принадлежало мне. Я поднял его, перекроил под собственные нужды и поддерживал в нем подобие жизни. Крепко-накрепко связал его с собой и в любой момент мог перехватить над ним контроль. Наделил собственным цифровым отпечатком и внедрил должные коды доступа. А потому артефакт сработал именно так, как это и задумывалось разработчиками. Стал частью игрока. Второго меня. Нео. Сердце присосалось к мёртвой плоти и разом вобрало в себя сотню единиц магической энергии. Даже помутилось в глазах. А затем... Обжигавший холодом орган нагрелся до температуры нормального человеческого тела. Упругая мышца дернулась, выскользнула из пальцев. Я едва успел отпрянуть и высвободить руку, когда Нео вдруг выгнулся дугой и со всего размаху долбанулся затылком о столешницу. А потом затих. Сердце ударилось лишь раз. Оно не забилось и не начало гнать по жилам гнилую кровь, не запустило никакие процессы трансформации. Мертвая плоть осталась мертвой плотью. Более того, теперь передо мной на столе лежал кусок мяса, к которому я не имел никакого доступа. Это, связывавшая нео с виртуальной реальностью, информационная линия оборвалась. Он перестал быть зомби, но при этом не стал никем другим. Какого черта? вскричал я и принялся от тычками ладони делать искусственный массаж сердца. Ничего этим не добился и вознамерился сунуть руку в разрез для массажа прямого, Но Каин отодвинул меня в сторону и вытянул из ножен кинжал. «Посторонись!» Не слишком-то вежливо потребовал он и резанул себя клинком по запястью, прижал хлестанувшую кровью рану к губам Нео, стиснул пальцами челюсти, заставляя того раскрыть рот. И Нео рот открыл. А потом сглотнул. Раз и другой. Синюшность кожи моментально сменилась болезненной бледностью. Разрез на животе затянулся сам собой. Остался только неровный шрам. На шее забурилась и задергалась в такт ударом сердца вена. Но чудо воскрешения не произошло. Нео перестал быть мертвым, но и живым не стал. Завис в промежуточном состоянии, как и полагается вампирам. Каэн отдернул руку, и стали видны проглянувшие из-под верхней губы Нео длинные тонкие иглы клыков. «Обалдеть!» — только и выдал эльф, зажимая ладонью рану. «Глазам не верю!» «Пересадка сердца вампира. Успех. Позвоночник костяной химеры. Утерян. Мозг лича. Утерян. Получен статус «молодой вампир». Вместимость энергии плюс 100. Сила плюс 10%. Ловкость плюс 10%. Телосложение плюс 10%. Уязвимость к прямым лучам солнечного света. Штраф к восприятию. В светлое время суток 25%. «Перманентный эффект жажда крови». Сообщение относилось не ко мне, а к Нео. Оно вспыхнуло и погасло. После мелькнули данные о пересчете характеристик юного вампира и приведения их в соответствие с текущим уровнем, а потом оборвалась последняя нить, и я окончательно утратил информационный доступ к своему компаньону. Глаза Нео вдруг распахнулись. Он неуловимым движением уселся на столе. Проорал что-то нечленораздельное, соскочил на пол и рванул к ближайшей стене, пробежался по ней, сделав заднее сальто, и во всю глотку гаркнул. «Живой!» А затем обмяк, словно кончился завод. Новоявленный вампир без сил плюхнулся на лавку и спрятал лицо в ладонях. «Чего это с ним?» — спросил я у Каина, который определенно знала о вампирах побольше моего. «Похмелье» пояснил эльф, заметил мое недоумение и добавил. «Я серьезно. Для них кровь как вино. Все силы на перекройку организма ушли. Вот его и накрыло». «Ясно. Но зато теперь у тебя есть ручной вампир. Ну, пока не убьют». Я быстро открыл закладку своего церковного прихода и с немалым облегчением обнаружил, что Нео так и числится алтарником, а значит, в случае гибели должен вернуться в игру. Но останется ли он в этом случае вампиром или это временный статус?» «Вопрос». Отвлекло от него сообщение от Изабеллы. «Будь готов выйти». Дополнительно пришел файл, озаглавленный «Наша легенда», из которого я узнал, что мы с Изабеллой брат и сестра, а Нео оплаченный папенькой телохранитель, компьютерный персонаж. Ну и помимо этого, много деталей перечислялось, не стал забивать пока себе ими голову. «Ладно, Каин», — протянул я руку эльфу. «Нам пора. Как Авеля расколдуешь, черкани в личку». «А вы...» «Надо завершить это дело». Эльф немного поколебался, но всё же предлагать помощь и уж тем более настаивать на своём участии не стал. Избавляться от него предложенными Изабеллой методами не пришлось. Разошлись полюбовно. Я первым вышел из сарая на улицу, а Нео, хоть и оставался в каком-то на редкость пришибленном состоянии, последовал за мной, шагнув из полумрака сарая, без сомнений и колебаний. «Ты как?» Нео немного постоял, словно прислушивался к собственным ощущениям, затем пожаловался. «От солнечного света глаза ломит». «Раньше лучше было?» «Нет», — быстро ответил он. «Хуже, дядя Джон. Много хуже. Мёртвым быть плохо. А сейчас просто непонятно. Не разобрался ещё». «Как поживают твои связи и доступы?» — уточнил я, двинувшись к воротам кладбища. «Полны порядок», — уверил меня вампир. «Я и жив, и мёртв одновременно». «Теперь могу работать и с теми, и с другими». «А что с автономностью?» «Мне больше не нужна подпитка магической энергии», — заявил Нео, но тут же понурился. «Только кровь». «И как часто?» Ответом стало пожатие плечами. «Не знаю, дядя Джон. Кровь восполняет запас магии и поддерживает жизненные силы». «Только кровь?» Нео задумался. «Сон», — сказал он некоторое время спустя. «Я стану восстанавливаться во сне. Дядя Джон». «Мне нужна усыпальница. Я даже возрождаться в ней смогу. Подождите, это быстро!» Он вознамерился занять один из склепов, и я рыкнул. «И думать забудь!» «Ну, дядя Джон!» «У тебя уже есть привязка к этому кладбищу», — напомнил я. «Так стоит ли складывать все яйца в одну корзину? Найдёшь какое-нибудь другое место. Будет больше шансов, что там тебя не выследят». Нео ненадолго задумался, потом кивнул. «Это разумно». «А что с нашим делом? Сможешь взломать принца?» «Легко!» — уверил меня Нео и оскалил в улыбке слишком уж длинные клыки. «Коды доступа никуда не делись. Просто нужно будет...» Он задумался, словно оценивал свои возможности. «Его не придётся даже убивать. Достаточно будет погрузить в транс укусом». Я крепко сомневался, что это окажется сильно проще смертоубийства, но высказать свои опасения вслух не успел. Выскочило очередное сообщение от Изабеллы. Лаконичное «до предела». «Выходите! Немедленно!» И мы вышли прямиком к поджидавшим нас эльфам. Те расположились в переулке напротив и сразу не атаковали, дали удалиться от кладбищенских ворот. На группу игроков, показавшуюся в конце улицы, подручные некроманты не обратили никакого внимания и совершенно напрасно. К нам приближалось подкрепление, хотя о том и не подозревали ни те, ни другие». Стрела ударила меж лопаток, легко пробила и прочную кожу плаща, и кольчугу, засела в спине. Вторая должна была воткнуться в затылок Нео, но тот каким-то совсем уж неуловимым движением сместился в сторону, развернулся и выхватил заткнутый за ремень Моргенштерн. Не стал изображать из себя мишени я. и без того третье здоровье как не бывало. Крутанулся на месте, сотворил магический доспех, и перед лицом замерло острие длинного наконечника, пойманной изгустившимся воздухом стрелы. Я вскинул фламберг и красивым, пусть и совершенно бессмысленным движением, ее перерубил. Но бессмысленным этот финт лишь казался. Сторонний наблюдатель должен был решить, что мне удалось перехватить метательный снаряд прямо в полете. Перед кем красовался? Да перед Зейбом, перед кем еще? Стук копыт по мостовой оповестило приближение подкрепления, а миг спустя всадники налетели на потерявших бдительность лучников и порубили их на куски. Те даже етаганы обнажить не успели. Столь стремительной оказалась расправа. Без Изабеллы тоже не обошлось. Она прискакала за спиной черноволосого красавчика, в котором я опознал принца, соскочила на дорогу и бросилась ко мне. «Братик!» Не обращай внимания и поменьше болтай, попросил я Нео, затем повернулся к нему спиной. «Выдерни эту дрянь». Юный вампир выполнил распоряжение и негромко шепнул. «Я сейчас!» Он поспешил к соседнему дому, А к нам с Изабеллой двинулся не только принц зейп но и кряжистый воин средних лет, в бородке которого серебрилась седина. Остальные бойцы, крепкие поджарые, будто волки, приготовились отражать возможное нападение. Пусть всё кругом и было спокойно. «Начальник охраны», — беззвучно выдохнула Изабелла, явно имея в виду Седобородова. Я кивнул и стянул с лица маску. Тогда она обернулась и указала на меня. «Это мой брат Джон! Джон!» «Расскажи, что случилось сегодня ночью». Мне даже изображать неуверенность не пришлось. Идея завести близкое знакомство с потенциальной жертвой никакого воодушевления не вызвала. «Да ничего особого не случилось», — промямлил я в итоге. «Отбились же? Чего теперь?» «А в следующий раз что будет?» — насела на меня и Изабелла. «Они вернутся?» «Да, они уже вернулись!» «Послушай, Джон!» — обратился ко мне седобородый. «Мы не лезем в твои дела. Нам просто нужна информация». Помоги нам разобраться с собственными проблемами. Очень тебя прошу. Тут уж я запираться не стал и указал на кладбищенскую ограду. У меня задание навести там порядок. Ничего сложного, просто процесс погребения наладить. Все шло неплохо, но вчера явилась эльфийка-некроман с тремя дриадами, зомби. Мы им тело выкопать не дали, но и понеслось. При упоминании дриад принц с начальником охраны обменялись многозначительными взглядами, и Седобородый спросил, «А как дриады выглядели?» «Ну как?» – пожал я плечами. «Как эльфийки, только мёртвые, из головы до ног листочками поросшие». «Нелюдь проклятая!» – выругался принц зейп и это была первая фраза, произнесённая им в моём присутствии. джон повысила голос Изабелла. «Расскажи им всё!» «Да чего рассказывать-то?» – вздохнул я. «Мы отбились, но некромант сумела уйти. Нео за ней проследил». «Оказалось, что она живёт в лесу неподалёку отсюда, только туда соваться себе дороже. Незамеченными не подойти — слишком сложная магическая сигнализация». «Покажи на карте», — потребовал принц Зейб. «Говорю же, Нео следил». «Нео — это его компьютерный компаньон», — подсказала Изабелла. «Папа телохранителя оплатил, только от него толку немного». «Мы отбились», — напомнил я. «Ладно, ты успокойся», — попросила сестричка. «Где твой Нео?» «Пусть проводит нас. Устроим этой стерве веселую жизнь». Седобородый посмотрел на принца с нескрываемым сомнением, и тот кивнул. «Горячиться не будем, просто разведку проведем», — заявил он, но желваки на скулах так и заходили. Я повертел головой по сторонам, выискивая Нео, и тот будто ощутил мое нетерпение, вышел со двора соседнего дома и поспешил к нам. «Далеко отсюда до логова некроманта?» — спросил я. Нео покачал головой и выдал заранее оговорённый ответ. «Полчаса, пешим ходом». «Покажи на карте», — вновь потребовал принц Зейб. Юный вампир сделал вид, будто требования не услышал, и тогда Изабелла обворожительно улыбнулась. «Он не может. У него ограниченный функционал». «Джон, так он нас проводит?» Я только спросил. «Прямо сейчас?» «Да», — хрипло выдохнул зейп Седовородый нахмурился, но возражать не стал. Несколькими условными жестами разделил отряд на части и дал команду выдвигаться. На этот раз принц Изабеллу не повез, пустил коня шагом и поехал рядом. Начальник охраны тоже от нас далеко не отъезжал. «Не слишком подходящий наряд для воина», — будто бы невзначай произнес он, — но именно лишь «будто бы». «Самая лучшая защита от огня», — сказал я так, как и должен был сказать. Джон пострадал при пожаре. Тут же вклинилась в разговор Изабелла. Он здесь на время реабилитации, а я взяла академический отпуск, чтобы его поддержать. Я учусь на архитектора, но не уверена, что это мое настоящее призвание. Уж не знаю, на какие точки надавила моя спутница, но закаменевшее лицо Зейба как-то разом расслабилось, и на Изабеллу он взглянул с куда большей симпатией, нежели прежде. Затем последовало еще несколько ничего не значащих вопросов, И я отвечал, как по писанному. Да, по-писанному и отвечал. И, наверное, ни разу не сфальшивил, поскольку от разведки принц не отказался и позволил завести свой отряд в лес. У меня аж ладони вспотели в предвкушении скорой развязки.